Глава 6. Мэм, поступил доклад по ситуации с русским президентом. Что там опять у этих чертовых раски? Недовольно оторвалась от утренней чашечки кофе вице-президент, на данный момент исполняющий обязанности президента США. По поводу нашумевшей записи обращения к нации, наши специалисты подтвердили ее подлинность и... Директор национальной разведки сделала паузу и продолжила словно сомневаясь, стоит ли докладывать дальше. По непроверенным данным, их правитель регулярно посещает порталы и внешне помолодел минимум на 5 лет. В принципе, это видно даже по видеовыступлениям, где многочисленные сетевые эксперты отличают видимые улучшения. «Твою мать!» — коротко выругалась вице-президент. «Это ведь не все, что ты хотела мне сказать?» «К сожалению, нет. Наш спящий агент отправил сообщение», после которого его раскрыли, видимо, уже давно ведя его разработку. Они нашли парня, который может чаще открывать порталы. Она взглянула на часы и продолжила. И прямо сейчас со своим специальным отрядом они находятся внутри. «Проработайте вопрос его вербовки. У каждого человека есть цена. Он нам нужен». Госпожа замолкла, но, внезапно вспомнив интересующий ее вопрос, продолжила. Кстати, как продвигается программа тренировки наших морских котиков? Нам удалось получить тысячу коммуникаторов, и мы отобрали лучших из лучших для участия в их активации. Из первой волны вернулись 940 человек. Потери составили всего 6%. Во второй раз, основываясь на полученных нами методических рекомендациях, мы отправим группы численностью не менее 10 человек каждая. Хорошо. Если понадобится внеочередное финансирование или возникнут сложности, то сразу докладывайте. Я вышел из портала и облегченно выдохнул, не увидев президента. С интересом подошел к груди сваленного холодного оружия, принесенного из локации, и уставился на мечи с отчетливой ноткой японского колорита. Длинные по 2 метра, напоминающие самурайские катаны, походили на реквизит, используемый в фильмах, вызывая когнитивный диссонанс своими размерами, Такое оружие бы хорошо и органично смотрелось в руках у боевых роботов, когда-то давно популярно в стране восходящего солнца. А тут им пользовались огромные прямоходящие рептилии. И, в принципе, я был рад, что никому не довелось на своей шкуре испытать мощь и остроту этих клинков. Правильно я в свое время рассуждал о том, что против современного оружия с участием специально обученных людей простые граждане вообще не котируются. Я не уверен, что сам бы с такой легкостью прошел локацию 20 уровня, особенно увидев скорость реакции ящеров и их регенерацию. Я со своими 19 баллами ловкости только и успевал заметить их быстрые рывки, но отсутствие наработанных рефлексов, скорее всего, сослужило бы мне плохую службу, подставив под удар. И у меня сразу встал вопрос, сколько ловкости у президента, который вел по ним стрельбу, не давая ни малейшего шанса на сопротивление, и уничтожавшего их с одного выстрела. Может, у него пассивный навык на скорость реакции, наподобие силового, который был у грузчика в нашей десятке. Настроить догадки можно было сколько угодно, только вряд ли кто-то раскроет государственную тайну, чтобы удовлетворить мое любопытство. Коротко пиликнув, на коммуникатор пришло сообщение о пополнении счета на 1 миллион. Оперативно сработали, хочу сказать. И довольно приятное ощущение вознаграждения за пару часов неспешной прогулки. Максим? Ко мне подошел куратор так и ожидавший нашего возвращения в этой комнате. «Пойдем, нас уже ожидают». Снова переходы по бетонным коридорам, кратковременный выход на улицу через дверь с охраной и вновь новое здание, уже с нормальным ремонтом и с периодически проходящими мимо людьми в деловых костюмах. Я, уже переодевшийся в свою обычную одежду, идущий в джинсах с кроссовками, явно выделялся на фоне строгого дресс присутствующих, и они периодически косились на меня ничем другим, впрочем, не выдавая свой интерес. Майор снова остался сохранять разговор снаружи, предварительно постучавшись и получив разрешение на вход. Я зашел в любезно открытую им дверь и увидел сидящих за небольшим круглым столиком президента и уже знакомого мне Михаила Анатольевича, недавно проводившего вербовку. «Присаживайся, Максим. Как мы недавно обсуждали, в ногах, правды нет, верно?» Понимая, что все мои гипотетические варианты действий сузились до лишь одного приемлемого и не включающего в себя поспешное бегство, я прошел и сел рядом с ними. Президент, уже успевший переодеться в классический костюм, отстал чашку кофе и протянул навстречу руку. Приятно познакомиться, молодой человек. Отрадно видеть, что такие молодые люди, как ты, являются патриотами нашей Родины и всеми силами стараются доказать полезность своей стране. Угощайся. Указал он на отдельно стоящую чашку с напитком. Не совсем осознавая, как реагировать, я пожал протянутую руку и поздоровался в ответ. Мысли бешеными сколкунами носились в голове, строя десятки вариантов диалога, но первые произнесенные фразы и мирная обстановка позволяли надеяться, что со мной планируют все же договариваться, а не ставить жесткие условия с обязательным их выполнением. Скажи, почему ты умолчал, что за прохождение твоих особых порталов дают такую большую награду», — задал вопрос начальник ФСБ. «Я помню, что ты говорил о том, что они нестандартные, но речь шла только о повышенной опасности. А вы бы на моем месте рассказали? Ха, уел он тебя, Миша». Включился в игру третий участник. «В наше время никому нельзя верить, и уж тем более раскрывать все карты сразу. Хорошее поколение растет, умное». Похвала от президента звучала очень странно я мысленно постарался собраться. Ни за что не поверишь, что человек, правящий страной уже более 30 лет, будет разговаривать со мной, как добрый дедушка с внучком. Я прекрасно помню его выражение о том, что в политике нет друзей. А как он ясно дал понять всему миру и стране в частности, путем ограничения экспорта коммуникаторов за рубеж, это в первую очередь политическое дело. «Так вот, возвращаясь к нашей беседе», — продолжил он, Первые договоренности, достигнутые тобой с Михаилом Анатольевичем, стоит пересмотреть, тем более вы предусматривали такие возможности». «И в каком ключе?» — напрягшись, спросил я. «Сугубо в положительном. Во-первых, мы пересмотрим сумму вознаграждения за каждый портал, увеличив ее, скажем, в 10 раз. Я уже отдал распоряжение, так что оставшиеся деньги тебе должны прислать в кратчайший срок». И это без учета того, о чем мы с тобой договоримся. Уникальные таланты должны и оплачиваться уникально. Ведь так? А во-вторых, президент кивнул на сидящего рядом с ним человека, и он продолжил. А вот вторая часть немного сложнее. О твоей особой способности узнали наши соперники из других государств. И мы предполагаем, что теперь они будут искать каналы выхода на тебя с целью предложения сотрудничества. Только если мы предпочитаем договариваться с позицией обоюдной выгоды, то у них слегка другие методы — доминирование, запугивание, шантаж. Продолжая слова собеседника, в игру вновь включился глава государства. И поэтому мы предлагаем пересмотреть соглашение. Основная часть остается неизменной. Единственное, мы будем рады, если ты будешь чуть чаще давать нам возможность использования твоих порталов но уже в качестве полноправного участника. А с нашей стороны мы обеспечиваем тебя экипировкой, обучением и защитой. Правда, по поводу защиты есть одно условие. Снова включился в игру начальник ФСБ. Тебе придется переехать в специальный комплекс и некоторое время жить в нем, пока мы не удостоверимся, что ты будешь в безопасности. «У меня есть время подумать», — спросил я собеседников. «К сожалению, немного». «Буквально пару минут, пока мы допиваем кофе. Государственные дела не терпят отлагательства, а то, что я получил после прохождения портала, делает тебя стратегическим резервом страны, и мы не можем дать возможность нашим противникам получить его». «Тогда я согласен». Принял я очевидное решение. «Товарищ президент, почему мы просто не можем забрать у пацана его кинжал?» Ну или, на крайний случай, предложить за него достаточно большую сумму, чтобы он согласился. «Эх, Миша, Миша, пожалуй, тебе тоже надо получить коммуникатор и прикоснуться к новому миру. Я по глазам вижу, что этот парень сражался за свою жизнь, и он скорее умрет, чем добровольно отдаст то, чем обладает. Он и так с огромным трудом пошел на уступки, понимая, что не способен противостоять государству. Пока не способен. Так, может, сыграем на опережение?» и устраним проблему. А вот это будет большой ошибкой, и мне явно дали это понять. Закрыл вопрос президент и непроизвольно потер коммуникатор правой ладонью. Все, Отправь ребят? За ним теперь должны круглосуточно присматривать, в готовности помочь, если его попытаются захватить. Вести слежку? Нет, это будет излишним. А как быть с тем, что он будет ходить в порталы? Его развитию нельзя мешать. Все, что мы можем... Это только наблюдать». Президент встал, хлопнул ладонью по столу и закончил разговор. «Ладно, пора собираться. У меня сегодня еще групповой портал. Дай команду второй группе. Я через 30 минут буду». По каменной брусчатке Красной площади я шел с довольно смешными чувствами. Отказавшись от того, чтобы меня отвезли домой, я решил прогуляться пешком и проветрить голову, заодно обдумав все произошедшее. Я, конечно, предполагал, для кого буду открывать портал, но реальность превзошла все мои ожидания. Я думал, что специальный отряд будет обезвреживать монстров, а он добивать их, получая опыт. Но сдается мне, что он бы и сам спокойно зачистил всю локацию. Безумная скорость реакции вдобавок к регенерации и полету, и это только то, о чем я знаю. И внешность доброго дедушки так обманывающая сначала. Страшный человек, давящий своим авторитетом, харизмой и статусом. Буду честен. Я даже раздумывал о том, чтобы уйти в портал и сидеть в нем, пока не получится разобраться в системе их открытия и сбежать в другую страну. И меня остановило только осознание того, что он точно успеет зайти в него. Оставаться вдвоем с ним наедине? Ну нет. Я еще не настолько сильно прокачался. Все мои улучшения, которыми я так гордился, оказывается, и в подметке не годятся вооруженному обычному отряду. Ящеры были быстрее, были сильнее, и практически на глазах заращивали чудовищные раны, но поле в голову гарантированно убивало их. И сомневаюсь, что моя регенерация справилась бы с такими повреждениями, и даже пассивная каменная защита, которую я все еще не успел протестировать, гарантированно не защищала бы от выстрела из реактивного гранатомета. Основное воздействие там все-таки идет не от попадания, от взрыва и термического воздействия, способы нивелирования которых я не предусматривал в первой версии оборонительного навыка. Я жал руки в кулаки в карманах куртки, в бессильном гневе, на собственную слабость решил, что больше никому не позволю ставить мне условия. Стану таким сильным, что сам смогу защитить свои интересы. Правда, дело теперь усложнялось тем, что надо было придумывать, как под неусыпным надзором спецслужб практически ежедневно использовать квантовый эффект кинжала. Быстрым шагом направившись к метро, я решил заехать домой и вместо того, чтобы собирать вещи, еще раз уже самостоятельно зачистить локацию и только потом переезжать в новую квартиру, ключи от которой уже лежали в инвентаре. Вновь пиликнувший коммуникатор просигнализировал, что оставшаяся часть суммы в виде 9 миллионов тоже была зачислена на счет. И я, решив не терять время на дорогу до метро, вызвал такси решив быстро доехать до дома. Как только я вернулся в квартиру, то сразу же проверил ее анализатором коммуникатора, обойдя все комнаты, к счастью, не найдя никаких послушивающих устройств и камер. Я, конечно, знал, что помимо прямой прослушки информацию можно снимать десятками различных способов, начиная от удаленного наблюдения через окна. Но не думаю, что этим уже начали заниматься. На всякий случай все равно задернул шторы и, подготовившись, открыл проход портал в локацию восьмого уровня канализационный коллектор что опять случайно вырвалось у меня после того как зеркальная гладь портала развернулась в квартире заранее надев на этот раз ботинки с перчатками шагнул вперед и оказался в очень знакомом месте абсолютно такая же металлическая решетка сзади текущая зеленая вода и вонь канализации решив на этот раз здесь не задерживаться И не делать неудобные марлевые повязки на лицо. Направился вниз по течению, порадовавшись тому, что обувь не пропускает воду, и идти теперь в несколько раз комфортней. Впереди замаячил знакомый слизень, при моем приближении плюхнувшийся в воду с каменного бортика и, заметно быстрее, чем раньше, поползший навстречу. Решив проверить его неуязвимость к физическим повреждениям, доставившим мне столько проблем в прошлый раз, навел на него руку и отправил облако каменной шрапнели. БЛИН! Сотни картечин ворвалась в воду, взметнув в воздух зеленый фонтан и частично отрикошетив в разные стороны от стен. И, наконец, проявила себя защита, моментально сформировав вогнутые защитные каменные пластинки, остановившиеся летящие в меня осколки. Уровень энергии разом просел на 3%, показав, что навык, конечно, работает хорошо, но слишком сильно просаживает запасы энергии, отражая большее количество поражающих элементов. Убийца лизень-мусорщик восьмого уровня. Получено 16 единиц опыта. Количество очков опыта 896 из 914. Это все, что ли? Так просто? Вновь не удержался я от вопросов. В прошлый раз я потратил столько сил и энергии, хотя можно было просто расплескать эту тварь на сотни маленьких кусочков. И она бы сдохла от этого? Потеряв переносицу, не стал заморачиваться и направился дальше. В поисках следующего монстра. Только в этот раз все-таки решил попробовать его поджарить на максимальной дистанции. Ревущий сноп пламени должен был не только испарить слизня, но и за счет кислорода, нагнетаемого в струю огня, сдуть возможный ядовитый газ дальше по течению, уменьшив его концентрацию до безопасной. Хотя если жарить их, пока они находятся в текущей жидкости, то подводная часть слизня скорее просто сварится. В принципе, так и получилось. Дождавшись, пока следующий встреченный противник окажется в воде, я издалека активировал пламенную струю и практически моментально получил очередное сообщение о получении опыта. Отключил навык и проводил взглядом уплывающий грязно-серый сморщенный комок, похожий на бугристое желе. Количество очков опыта — 912 из 914. Совсем немного не хватило до уровня, и я, не останавливаясь, загребая ногами дурно пахнущую воду, отправился дальше. Так, теперь попробуем на них осушение. Правда, не факт, что оно эффективно сработает из огромного количества находящейся здесь воды. Но все-таки минус 20% влаги должно как-то повлиять на существ, практически полностью из нее состоящих. И в итоге так и получилось. Слизень, моментально потерявший в объеме, еще продолжал движение, правда замедлившись в два раза. Но после второго применения потерял свою целостность и просто растекся в воде отправившись вниз по течению маленькими зеленоватыми комочками желе. Получен девятый уровень. Количество очков опыта — 14 из 1083. «Ну, это прямо как-то даже не спортивно», — протянул я. «Столько времени было потрачено в прошлый раз, такое эпическое превозмогание, а сейчас просто приятная прогулка? В принципе, раз место было безопасное, самое время было проверить свои новые способности» в частности, свою новую реакцию при нападении этих тварей. Никаких особых способностей, в том числе и скорости, у них не было. Поэтому, специально подойдя ближе, я дождался, когда она начнет сжиматься, как в прошлый раз, четко уловив момент, в котором его тело визуально уплотнилось и, начав вибрировать, распрямилось, отправившись в неуправляемый полет. Легко уйдя в сторону, я пропустил его мимо, Заметив, как из него вытягиваются тонкие щупальца ложноножек, старающиеся захватить добычу, видимо, именно ими он отцепляется за бетонное основание, передвигаясь по коллектору. Догнал рукой летящее желе и, слегка подправив его движение, ускорил, впечатав в стену канализации. Слизень, размазавшийся бетон, медленно стекал вниз, собираясь в кучу. Оставшаяся на перчатке кислота из-за погрушения в тело монстра стекала вниз, капая в воду так и не нанеся никаких повреждений. Понаблюдав за процессом, шагнул вперед и пнул почти собравшийся зеленый шар ногой, подбросив его в воздух, в полете выстрелив в кортечу, разметав его на мелкие ошметки. Мда, действительно похоже на избиение младенцев, особенно учитывая совсем недавнюю локацию. Интересно было бы попробовать справиться там одному с ящерами более низкого уровня, которые, если я правильно понимаю принцип действия всего этого, должны быть медленнее и слабее. Выработав приемлемую тактику, я шел дальше, в прыжке подлавливая слизней и расстреливая их каменной картечью в моменты, когда они были особо уязвимы. Вспомнив про старый эксперимент, очередного монстра отправил свободное плавание, ударив его ногой так, что он сначала подлетел, ударившись в потолок, а потом рухнул вниз в воду, отправившись плыть по течению в попытке собрать себя воедино. Сплавившись вниз, Он также вступил в схватку с таким же зеленым шаром, но проиграл, не успев до конца сформировать свое тело, будучи поглощенным своим более удачливым собратом. Поступив с этим также, отправил его тоже в свободное плавание. И на этот раз с ощутимым перевесом победила более крупная особь, несмотря на то, что еще не до конца пришла в себя. Дав время новому монстру, заметно отличавшемуся размерами, закончить процесс поглощения, Я дождался его прыжка, ставшего уже более быстрым и опасным, и также одним выстрелом разнес в клочья. Убит крупный слизень-мусорщик девятого уровня. Получено 20 единиц опыта. Вот значит, как они мутируют. Сначала просто слизень, потом крупный и дальше по возрастающей Но итоги эксперимента были неутешительны. За убийство трех монстров восьмого уровня должны были начислить 48 единиц, а замутировавшего усиленного Начислили всего двадцать. Можно было бы, конечно, попробовать самому создать босса локации, но я уже подходил к ее окончанию, и большого количества слизней не предвиделось. Знакомый поворот коллектора и снова выход к главному залу, в котором по периметру ползал зеленый здоровяк. Не став дожидаться, пока он до меня доползет, несколько раз выстрелил в него навыком, но то, что хорошо срабатывало на мелких особях, не нанесло никакого урона боссу. Камни пробили желеобразную плоть монстра и меньше чем через метр застряли, медленно начав просачиваться вниз. Почуявший противника слизень совершил прыжок, переместившись за один раз практически ко мне в сток, в котором я находился. Но, нарвавшись на струю пламени из моей руки, начал прямо на глазах плавиться, проваливаясь сам в себя в том месте, где огонь попадал на его тело. Три секунды работы навыка, и зеленый шар превратился в смесь и зеленоватой бурой массы, находившейся в воде и просто сварившейся под действием температуры. Останки медленно поплыли к центру и, перевалившись через низкий бортик, ухнули в пропасть. Я задержал дыхание и отошел подальше от появившегося на месте гибели монстра мутного воздуха с слегка зеленоватого цвета. Еще раз применил огненный навык и остаточные струи кислорода, в которой под высокой температурой сгорал ацетилен, сдул газ, так и висевший на месте. Заметнувшийся вверх пар от закипевшей воды связал остатки ядовитых испарений и осел на текущей поверхности воды, утекший след за монстром в колодец в центре локации. Убит босс локации. Большой слизень мусорщик 16 уровня. Получено 200 единиц опыта. 250 единиц опыта за прохождение локации. 5 очков бонусных характеристик. 1 очко бонусного навыка. Количество очков опыта. 612 из 1083. На всякий случай выждав еще пару минут, тщательно осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, спустился вниз. Ради интереса подошел к месту, куда утекли останки монстра, заглянул туда и далеко внизу увидел пятачок освещенного пространства. Локации многоуровневые? Я пожалел, что не взял с собой никакой веревки, с помощью которой можно было бы спуститься ниже и осмотреться. Вдруг там какие-нибудь тайники, как в играх? Я сейчас упускаю очередную возможность для усиления или элементное решения. Бросив последний взгляд на локацию, в которой оказался уже второй раз, шагнул в поверхность висящего рядом портала.